Степь на границе с землями славян казалась пуста. Что играло на руку Русу? В том плане, что о появлении его армии противник не узнает до того момента, когда уже станет поздно. Причин тому хватало, и в первую очередь сказывалось то, что рода кутригуров не хотели провоцировать славян на набег, то и дело мелькая у них перед глазами. А это вполне могло произойти, несмотря на зимнюю погоду. Лишь в дневном переходе от Крыма стали появляться первые редкие стойбища. Их сметали с ходу, вырезая подчас и всех мужчин, кто в принципе мог взять в руки оружие и сесть на коня. Фланговые сотни не давали уйти случайным беглецам, пастухам. Так что армия славян всего за 2 дня, преодолев порядка 80 км, оказалась на крымском перешейке. Теперь По максимуму пользуясь эффектом неожиданности, требовалось провести как можно более эффективное вторжение и разбить многократно превосходящего числом противника по частям, пока он не успел очухаться. Ещё перед походом Русь, осознавая, что тактик и стратег из него не Ахти, устроил мозговой штурм с участием приближённых к нему людей, то есть Славяна с Эльмерой и Агнеслава, Дядька остался воеводой, непосредственно командуя дружиной. В идеале нам надо уничтожить всех степняков, что находятся в Крыму, сказал Рус, раскатывая подготовленную им примерную карту полуострова. Благо, что ландшафт простой, как и береговая линия. Славян присвистнул. И его можно понять, шутка ли. Уничтожить практически весь союз племён кутригуров, а если точнее, то две трети населения. Это больше 150 тысяч человек, что откочевывали в Крым на зимовку. Местные кочевники, потомки скифов и сарматов с гуннами, когда приходят к утригур и сбегают со своими стадами коров и отарами овец в горные районы. Каждую зиму между ними идет тихая резня. Вопрос в том, как это сделать нашими силами. «В честном бою точно не одолеть», — сказал брат. «Если степняки загодя узнают, что на них собираются совершить нападение, то они, созвав всех от мала до велика, могут выставить до пятидесяти тысяч человек. Именно поэтому нужно атаковать внезапно, по максимуму использовав эффект неожиданности». «Не получится», — сказал Огнеслав. «Стоит нам только войти в эти земли, как они тут же соберут армию. Расстояние тут плевое». «Уже через два дня начнут сбор. Мы до ее подхода сможем побить едва четверть степняков». «Это если мы пойдем толпой», — сказал Рус. «А ты как хочешь», — удивился славян. Огнеслав и сестра тоже заинтересованно посмотрели на Русы. Инстинкты говорили им, что только все вместе они сила, и они, безусловно, правы. Но, как известно, в любом правиле бывает исключение, о чем Русы поведал. Я хочу предложить необычный и рискованный вариант. Разбить армию на отряды по 200-400 человек и пройтись по степи частым гребнем. Смотрите сами. Крым, если отсечь от него Керченский полуостров, похож на квадрат со стороной примерно в 150 верст. У меня под рукой как раз 15 тысяч человек. Забавное совпадение, кстати. Как раз тысячи человек на 10 вёрст или сотни воинов на версту, произвёл он нехитрые подсчёты. И ты хочешь быстрым намётом расчесать степь мелкими отрядами стаями, вычисав из неё всех степняков как блох, словно гребнем, воскликнула потрясённая Эльмера. Верно? Вопрос в том, реально ли это? Потому как если случится хоть одна заминка, то можно сматывать удочки и быстро-быстро бежать. Хм, с несколько ошарашенным видом выдал Агнеслав и очумилым взглядом уставился на Руса. Это это просто гениально, с восторгом воскликнул Славян. Это дерзко. Но реально, наконец справившись с собой, задумчиво выдал Агнеслав. Не просто, но реально. Да, если действовать быстро, то противник не успеет ничего сделать, сказал брат. Его прямо-таки потряхивало от возбуждения и нетерпения. Масштаб и дерзость задуманного братом нападения славяна потрясал до глубины души. Ведь никто ранее даже помыслить не мог ни о чём подобном. Но нужно составить план на тот случай, если основной не удастся, сказал воевода. Сам мусобой согласился Русь. Дальше пошла нудная проработка деталей как первичного плана, так и плана Б. Русь в ночь перед вторжением собрал основных военачальников, то есть командиров тысяч, в качестве которых формально выступали его многочисленные братья, в том числе славян, так и сотен. Тут, как правило, его двоюродные братья, но над всеми ними стояли дядьки опытные воины. Так славяна курировал всё тот же Агнеслав. Ещё раз повторяю: держитесь плана. Не задерживайтесь на месте дольше, чем это необходимо. Не оттягивайтесь трофеями. Не отвлекайтесь. Клянусь Перуном, если я узнаю, что кто-то из вас замедлил движение из-за того, что нагрузился всяким барахлом или решил подольше покувыркаться с пленницами, то сам отправлю его в нарь. Вот этим самым ножом вскрою ему глотку. Руз достал вороненый клинок. Запомните, для нас дорога каждая минута. Нельзя дать противнику опомниться. Не тратьте время даже для того, чтобы трахнуть какую-то девку. У вас будет ещё на это время. Никуда они не денутся. Вам ясно? Держите людей в узде. Рус медленно обвёл взглядом присутствующих братьев и дядек, после чего добавил: 3 дня У нас всего 3 дня, чтобы дойти от побережья до гор, топтав в землю всё, что окажется у нас на пути. Русс считал, что 3 дней действительно более чем достаточно, чтобы пройти от Перешейка до гор, ведь там всего-то около 100 километров. И ещё до того, как первые лучи солнца показались над горизонтом, конная лава понеслась на юг, растекаясь на запад и восток, постепенно дробясь на тысячи и далее на сотни. Так мелко, конечно, не дробились, шли по три сотни. Шли о три конь, так что могли поддерживать высокий темп движения, идя легкой рысью. Это примерно 15 километров в час. Пять километров прошли, смена коня. Пять километров и новая смена коня. Стойбище выдавали свое местоположение многочисленными струйками дыма. так что задачей ушедших вперёд разведчиков в число которых вошли в основном немногочисленные опытные воины являлось не столько их обнаружение сколько поиск путей незаметного подхода к стойбищу на минимальную дистанцию к счастью степь редко когда действительно имеет идеально ровную поверхность в ней всегда полно на первый взгляд незаметных возвышенностей а то и достаточно высоких холмов а также рощ И вот, пользуясь этими естественными укрытиями, отряды подбирались к плотному устойбищу, и как только укрытие уже не могло выполнять свою задачу, отряд срывался в стремительный галоп. Минута, две, три, редко когда пять бешеной скачки на самой свежей лошади из сотни влетает в стойбище, круша всё на своём пути. Шансов у застигнутых в расплох степняков просто не было, ведь стойбища не имели никакой защиты. просто стоящий посреди степи юрты или скорее даже чум или что-то среднее между юртой и чумом одна сотня при этом не входя в стойбище двумя рукавами попал сотня человек уходила чуть вперёд на случай если вдруг кому-то удастся выскочить на каком-то чудом оказавшемся внутри стойбища коне плюс перехватывали пастухов да табуны лошадей паслись в отдалении от стойбища Если на летних пастбищах кони паслись в непосредственной близости, просто в силу того факта, что люди постоянно перемещались от одного участка к другому, то в Крыму зимой было всё иначе. Тут просто нет смысла куда-то двигаться. Просто потому, что стоишь немного сдвинуться с места, и ты попадаешь на территорию соседнего рода. Крым зимой реально наспегован степниками, как бочка сельди. Плотность заселения являлась таковой, что будь степь действительно ровной как стол, то стойбища были бы в пределах видимости друг друга, где-то у горизонта, но видимы. Но степь всё же неровная, и кроме того, люди не дураки, жить на открытой продуваемой всеми холодными ветрами местности. Так что для стойбищ выбирали низинки и распадки. И такое месторасположение стойбищ играло славянам на руку. Степники банально не видели, что соседей жестоко тиранят, и не могли даже сделать попытки сбежать, ведь из-за отсутствия связи устроить синхронную атаку нападавшим было невозможно. Но ещё один фактор сыграл против кутрегуров. Если на материке они всегда находились настороже, ещё и потому, где же кони в непосредственной близости от стойбища, то в Крыму таковой опасности не было. Ну разве что заметно междуроды случится, но это другое. Дело в том, что на них в Крыму никто никогда раньше не нападал. Они сами всегда являлись атакующей силой, те ранее либо скифов и гуннов, либо горные поселения аланов и готов. Так что в сознании людей Крым являлся безопасным местом, где не может случиться ничего плохого. И как результат расслабились, за что и жестоко поплатились. Неизвестно, сколько такое положение вещей продлится, но пока всё шло по задуманному Русом дерзкому на грани фола плану. Но только такой и мог сработать в данных условиях.